Часть четвертая. Глава 1 Мне снился сон. Сперва это было обычное сновидение, наполовину отражающее реальность, наполовину создающее ее. Я находилась в гнезде клана Аллатос в своей комнате. В эту ночь Аллатос не бежали в своей звериной оболочке на охоту. Эта ночь была ночью пустой луны. Я знала это во сне и не удивлялась тишине, царящей вокруг. Под потолком кружили светлячки, сияющие драгоценности, огранённые самой природой. Они звали меня туда, в непроглядную ночь, в прекрасную осеннюю ночь, полную сладкого запаха умирающей листвы и свободы. Они обещали мне кусочек счастья и осколок вечности. Они вели так уверенно, так легко, что я побежала следом, полетела на подаренных ими крыльях, туда, в распахнутое окно, в ночь. И тут, как обычно бывает во сне, всё изменилось. Сладкая грёза превратилась в кошмар. Исчезли путеводные огни и призрачное счастье. Появился страх, появилось одиночество. В тишине пустого леса, с корявыми стволами, с деревьями, что ловили меня чёрными сучьями, Я забыла, как оказалось здесь. Я не знала, что делать дальше. В сердце осклизлыми щупальцами вползло отчаяние, вполз ужас. А потом я увидела их. Обернулась и поняла, что окружена. Ночь уже не казалась столь непроглядной. То ли ко мне вернулось ночное зрение, то ли опять сменился сон. Их было четверо. Малый круг — но трижды постолько застыли бледными статуями между громад деревьев. Вампиры. Проклятые. Один из них выступил вперед. Высокий, седой, страшный. И голос его прозвучал, как змеиное шипение. «Ты пойдешь с нами». Сети упали на меня, погребли под собой, закутали в кокон, как несчастную, попавшую в паутину муху, Странная магия, липкая, мерзкая, неживая. Я пыталась вырваться, но тщетно. Чужая воля давила, ломала, заставляла сдаться, лишала сил. Я упала на мокрую землю, отстраненно заметив, как перемазаны в грязи мои босые ноги, как порвалось в нескольких местах ночное платье, как набухают красные росой царапины, нанесенные колючими ветками. Перед тем, как потерять сознание, я поняла — что это был вовсе не сон».